«Вы можете рассказать все, что хотите», – сказал Беф, выслушав наш доклад о происходящем. «Декан и ректор давно все знают. Программа по обмену успешно начала работать. Это все, что нам нужно. А твои подвиги, Альгерда, это твои подвиги». Я посмотрела, как загорелись глаза у отта и поняла, что для меня было бы лучше, если бы Беф посоветовал нам молчать. После занятий предприимчивый полугном побежал собирать деньги, с желающих узнать подробности произошедшего в рариторе, а я пошла домой. Я вовсе не считала, что совершила что-то, чем стоит гордиться, хотя бы по той причине, что повторить свой подвиг я не соглашусь ни за что, да и успех был обеспечен скорее удачным стечением обстоятельств, нежели моим непревзойденным умением сражаться с живыми мертвецами. До сих пор я просыпалась ночью от ужаса, когда снился тот бой. Да, быть боевым магом – задачка не для слабых нервов. В коридоре общежития мне попался Ряк. «Что-то в последнее время я тебя слишком часто вижу», буркнула я в ответ на его приветствие. «Я только хотел спросить, правда ли то, что ты зубами отгрызла голову у зомби и сказала, что так будет со всяким практиком, который осмелится тебе перечить?» «Что?» Поразилась я. Я отгрызла голову зомби? Да и я не поверил. Кивнул Ряк. Мне вдруг стало обидно. Почему это ты не поверил? Потому что тебя трудно заподозрить в таких странных гастрономических пристрастиях. Зомби очень невкусные, наверное. Мертвая плоть все-таки. Хотя если учесть, что у тебя иногда в кастрюлях плавает. Ты лазил в мою кастрюлю? Возмутилась я я же тебя предупреждала я только заглянул оправдывался ряк у меня были сомнения что это твое но как только я увидел содержимое тоже мне великий гурман я задумалась как бы уколоть здоровика пообиднее и вообще а не пора ли тебе уже закончить учиться отстающий а мне нравится учиться ничуть не обиделся ряк почему бы и нет Тут и жилье предоставляют, и развлекают, и на своем курсе я самый умный. – Наверное, потому что ты этот курс прослушал уже три раза, – предположила я. – Почему три? Четыре! – хохотнул практик. – Я теперь пятый раз учусь на четвертом курсе. – Чем будете дитя не тешилась, – пробормотала я, захлопывая перед вечным студентом двери. Впрочем, отдохнуть мне не дали, до самого вечера Отто экскурсии в мою комнату. «Вот здесь живет светило теоретической магии», – вещал он простодушным первокурсникам. «Для нее не составит никакого труда за пару мгновений разорвать на части несколько зомби. В этой хрупкой оболочке невинной, беззащитной девушки скрывается настоящий боевой маг, не знающий пощады и сомнений». Наивные хлопали глазами и удивлялись, а хрупкая оболочка злилась. «Отто!» – схватив я полугнома за грудки, когда очередная группа интересующихся удалилась. «Я тебе что, диковинный зверек в зоопарке?» «Почти!» – восторженно ответил лучший друг. «Еще никто из наших теоретиков, более того, практиков женского пола, не был замечен в подобных деяниях. «Я рассказываю подробности твоей славной битве всем желающим, и они хотят с тобой познакомиться». «Почему-то со мной хотят познакомиться только младшекурсники», подобрела я, забирая свою часть прибыли. «Потому что старшекурсники тебя все знают или, во всяком случае, наслышаны. Если честно, то они слабо верят во всю эту историю». «Слава небесным силам!» «А то я уже начала бояться, что меня на дуэль вызовут!» Отто спрятал глаза. Я похолодела от нехорошего предчувствия. «Что?» «На самом деле они хотели вызвать тебя на дуэль!» «Что? Что?» «Я предупреждаю тебя! Если ты примешь вызов, то сам и будешь сражаться!» «За кого ты меня принимаешь?» Возмутился полугном. «Как я могу решать за тебя такие вещи?» Я всего-навсего организовал тотализатор. Можешь ставки не принимать, разъярилась я. Я ни с кем сражаться не буду. Почему? Возьмем еще пару артефактов. Потому что я боюсь. Понял, дурья твоя башка. Я боюсь. Я не боевой маг и не маг-практик. Мое дело – магическую энергию направлять, а не живым мертвецам головы откручивать. Отгрызать, поправил Отто. «Отгрызать зубами! Ходит такая байка!» «Я слышала уже! И чтоб никаких больших экскурсий! А то я за себя не отвечаю!» Я заперлась в комнате и принялась строчить письмо Ирге, жалуясь на всех и вся. Хотя чаще всего вдохновение писательства покидало меня уже через три кое-как нацарапанных строчки, но это совсем не относилось к жалобам. Страдать о своей невинно загубленной жизни я могла часами и на многих страницах. За этим занятием меня и застала Элиса. «Так что нашим рассказывать?» Догрызая последнее печенье, прервала она затянувшееся молчание. «Что ты очень похожа на своего брата», – сказала я. «Он тоже как приходил в мою комнату, так и съедал все, что плохо лежит» а потом находил то, что хорошо лежит, и тоже съедал. «А что у тебя еще есть?» – заинтересовалась Элиса. «Ничего», – ответила я, радаясь, что девушка не такого высокого роста, как ее брат, и заглянуть на верхний шкафчик не сможет. «Хорошо», – смирилась сестра некроманта, помялась и сказала. «Я подумала, если ты и правда убила тех зомби, то, наверное, ты все-таки достойна моего брата. А что, были сомнения? Она кивнула, заливаясь краской. Понимаешь, после того, как ты ворвалась в квартиру Ирги, разнесла его буфет и устроила истерику, я подумала: "Ну, что ты дура". А теперь понимаю, что первоначальное впечатление было немного ошибочным. Хоть меня и обидело это немного ошибочным, но я не могла не почувствовать симпатию к Алисе. Спасибо за честность. — сказала я. — Я бы еще не то подумала, если бы меня с утра разбудили вопли какой-то сумасшедший. Девушка заулыбалась. — Ну что, Мир, будем общаться? — Будем, только без всяких вопросов о зомби. — Хорошо, я все равно у Ирги могу разузнать подробности. Я пожала плечами. — Это дело ваше. Просто надоело чувствовать себя экспонатом выставки. — Я знаю, — сказала Элиса серьезным тоном, погладив меня по руке. «Из-за Ирги и папы. Их до сих пор попрекают смертью и ряды Я изумленно уставилась на девушку. Как же я не подумала об этом? Какими жалкими сразу мне показались мои жалобы Некроманту на всеобщую известность? Это ему жаловаться надо, а не мне. Я тепло попрощалась с девушкой и порвала письмо Ирге. Надо писать другое, но это как-нибудь потом. Утром по дороге в мастерские меня встретил знакомый пятикурсник из магов-практиков, уверенный в себе красавец, отличившийся на поле битвы с лунной нежитью. «Привет, уничтожительница зомби! Как дела?» «Извини, Торрен, спешу. Практик пошел рядом со мной». «Мы с ребятами тут обсудили ситуацию и решили, что стоит посмотреть на тебя в деле». «Смотрите, пожалуйста», — ответила я. «Вон моя мастерская. Практически каждое утро я там». «Да нет, зачем нам твоя мастерская? Мы хотим посмотреть, как ты с живыми мертвецами управляешься». Я думала над возможными вариантами ответа всю ночь, поэтому быстро ответила. «Торан, управляться с живыми мертвецами — ваша работа, а я мастер артефактов». «Ола, а как же росказь нерориторцев «Неужели ты не хочешь поддержать свою репутацию? Народ может подумать, что ты трусишь!» Я заколебалась. Быть звездой, всеобщей любимицей, которой восхищаются и которой завидуют, это, конечно, хорошо. Но меня быстро отрезвили воспоминания о том, как зомби выкручивал мне руку. Как отвратительно воняло лучшее платье в моей жизни, когда на него попали куски уничтоженного в летней стычке живого мертвеца. «Моя репутация, — объяснила я Торну, — это репутация мастера артефактов. Я просто хотела доказать рариторцам, что не только грубой силой можно управиться с нежитью. И все. Мне это удалось. Но больше я не хочу». тросишь констатировал пятикурсник. Собрав в кулак всю силу воли, я кивнула. «Ты как мыльный пузырь!» — презрительно сказал практик. «Красивый снаружи!» А как тронешь, сразу лопается и ничего не остается. «Считай, как хочешь», — сказала я и побрела в мастерскую. Там меня поджидал раздосадованный полугном. «Ты мне вчера такую лавочку прикрыла!» — обиженно сказал он мне. «Я же для тебя, между прочим, старался. Кто мне столько лет рассказывал, что хочет быть великой, знаменитой, популярной, чтобы люди в рот заглядывали, И ловили каждое слово. Вон, вчера весь первый курс Был готов тебя на руках носить. Так нет, надо было кричать, Дверями хлопать. «Отто!» — сказала я, Еле сдерживая слезы. «Я не думала, что это будет так. Понимаешь, я, наверное, Хотела не такого. ну какой из меня убийца-зомби, а?» «Не хуже, чем другие», — Отрезал лучший друг. «Я боюсь их!» Боюсь. Я поняла, что популярность требует постоянного подтверждения статуса. А еще раз столкнуться с ними лицом к лицу – увольте. Я хочу тихой и спокойной жизни, которая не предполагает постоянный риск своей шкурой. Отто посмотрел в мои полные слез глаза и смягчился. Просто ты так хотела этого, что я не думал. И я не думала. Конечно, мне приятно, когда младшекурсники готовы меня на пьедестал возвести, но ведь старшекурсников это бесит. Для них скоро, после выпуска, это будет повседневной обязанностью, за которую не то, что на пьедестал, никто спасибо не скажет. Типа, ты же практик, ты обязан избавить нашу деревеньку от этого чудища. И только попробуй сработать плохо, еще и на вилы поднимут». Полугном подёргал себя за бороду и глубокомысленно произнёс. «Это уже кто на что учился? Я бы восхищался тем боевым магом, который сделает артефакт лучше меня!» ой «Ойли!» — усомнилась я. Отто задумался. «Да, ты права», — медленно сказал он. «В таком случае я был бы возмущён. Я был бы в ярости. Как это?» Какому-то паршивому боевому магу удалось то, к чему я шел столько лет? то ты и оно». «Хорошо», — признал правоту моих слов полугном. «Если тебя эта ситуация напрягает, то что ты собираешься делать?» Я не знала, но время подумать у меня было. За несколько дней история о том, как я уничтожила десять зомби, обросла такими подробностями, что я просто диву давалась до канала меня полная издевки фраза, кинутая мне вслед одним из практиков. «Никогда не думал, что у мертвия можно упокоить одним щелчком пальцев и улыбкой. Попробуешь, Альгерда, этот способ на мне». Решение пришло на скучной лекции. Растолкав мирно дремавшего полугнома, я заставила его записывать бормотание профессора, а сама разодрала на страничке свой конспект, и принялась строчить объявление После пар мы развесили эти бумажки во всех вестибюлях корпусов университета и общежитий. «Я бы написал лучше», ворчал полугном. «Я верю», сказала я, созерцая свой труд. «Но писать лекцию скучнее, чем объявление». «Всегда мне достается черная работа», пробурчал Отто, перечитывая мое творение. «Я, Ола Ляха, Прибывая в лабораторию, действительно, в соревновании с местным практиком, уничтожила 9 зомби и одного мертвеца. Сделано это было исключительно с целью продемонстрировать мощь и пользу артефактов, изготовленных в нашем университете. Я не хотела доказать, что я крутая истребительница зомби или выпендриваться перед своими коллегами. Я боюсь зомби. Я боюсь вообще любую нежить и нечисть, включая даже домовых. Я теоретик. Хотите узнать мое мнение по поводу артефактов или начертательной магии, милости прошу. Хотите вызвать меня на слабо, чтобы я доказала свое умение боевого мага, мне слабо. Я боевую магию сдала с трудом, меч в руках держать не умею, зато могу угостить арбалетной стрелой каждого, кто будет задавать идиотские вопросы. Всем спасибо за внимание». «Глупый текст», – сказал Отто. Ты себя этим позоришь». «Наоборот», — сказала я довольна. «Я покрыла себя неувядающей славой честного человека. Это в наши дни еще большая редкость, чем теоретик, отгрызающий собственной вставной челюстью шею живого мертвеца». «Не знал, что у тебя вставные зубы», — удивился полугном. «Так народ считает. Просто натуральные бы такого издевательства над собой не выдержали». Полугном задумался. «Только не надо опять водить ко мне экскурсии!» – подозрительно сказала я. «Я не про экскурсии думаю!» – рассеянно ответил Отто, что-то прикидывая на пальцах. «Я пошел, дела зовут!» Вечером ко мне в гости опять пришла Элиса. Она весело тарахтела про новую распродажу в магазинчике возле студгородка, Но когда я потеряла бдительность и ушла на кухню за чайником, то сестра Ирги показала свое истинное лицо. Вернувшись, я застала девушку, стоящей на табуретке и с увлечением шарящей на верхней полочке. «Что ты делаешь?» – возмутилась я. «Ирга написал, что все самое вкусное ты прячешь там», – покраснела она. Я порадовалась тому, что она еще может краснеть потому что прожорливый некромант, чье воспитание наложило такой отпечаток на невинное дитя, никогда не краснел, уничтожая мои запасы. — У Ирги, — сказала я сладким тоном, — устаревшие сведения а —— -а -а", разочаровалась Элиса, — просто он говорил, что у тебя всегда есть такие вкусняшки, которые в простом магазине не купишь, и он по ним очень скучает. — Ирги, большой привет, — сказала я как только он начнет скучать не по моим запасам продовольствия, а по мне, я вышлю ему этих лакомств». Когда парой минут позже ко мне в комнату ввалился счастливый полугном, Элиса уже вовсю изображала из себя благовоспитанную девушку, довязь твердокаменными сухарями, которые я не пожалела и достала с полочки с надписью «НЗ». «Вот», – ликуя сказал лучший друг, протягивая мне нечто. «Сувенирная продукция! Поставим на поток! Заработаем много денег!» Он держал на ладони вставную челюсть довольно угрожающего вида с надписью «Ола рекомендует». «Лучшее средство от зомби! Применение! Подойти к зомби и перегрызть ему глотку данным предметом!» «Я сейчас на твоей глотке это опробую!» – возмутилась я. «Ладно, допишу противопоказания!» засмеялся Отто. «Противопоказано использовать на гномах. Зато смотри, какая вещь!» Он ловко раздробил челюстью на крошки самый древний сухарь и не погнушался собрать их все и отправить себе в рот. «Отто!» – простонала я. «Только через мой труп!» «Это легко устроить, но согласись, что идея блеск!» ответил полугном, увлеченно уничтожая мой энзе.